Насыпать мешок, 10 лопат песка. Влить ведро разбавленной до нельзя эмульсионки. Отрезать кусок веревки от бухты. Завязать мешок, забросить на телегу. Взять следующий, насыпать, плеснуть эмульсионки, завязать на телегу. Наконец телега вся покрыта мешками. Больше нельзя, лошадь не свезет. Пока он везет, сгружает мешки в грязь между старой дамбой и забором. Скоро готовит новые мешки. Сматывает с рулона метровый кусок бесконечного пластикового чулка, отрезает, перетягивает с одного конца веревкой. Мешок готов. Джафар скидывает последний мешок грязь. Еще один метр. Нельзя так жидко эмульсионку разводить. Не схватится. Или через год схватится. А что делать, если ее на складе меньше тонны сухого порошка? На главной базе наволом. Там всего на валом Кроме энергии. А тут у меня флайер простаивает. Час туда, час оттуда. Полтонной эмилизионки. Только сначала надо плотину сделать. Аккумуляторы флайера зарядить. А уж потом час туда, час сюда. Замкнутый круг. Кора, умница, славная моя. Опять мешки наполняет. Сказал же ей, чтобы отдыхала, пока я не вернусь. Дужильная да она, что ли? Пожалел девушку. Защитил, называется. Калывает, как негр на плантации. Как десять негров. Песок на зубах. Песок за воротом. Нельзя комбинезон снять. Комары и слепни. Надо поручить кибером сделать ультразвуковую отпугивку. Только бы не забыть до вечера. Хора, сказал же тебе. Подготовила мешки. Отдохни. Стрельнула глазами и опять насыпает. «Скоро. Отложи лопату. Посмотри мне в глаза. Ты почему не слушаешься?» Вынула кинжал, царапает до песке. «Почему она всегда с кинжалом?» «Там киберы голодные. Славная моя. Днем раньше, днем позже. Не важно. Им от голода не больно, пойми. Только спят и все. Даже не спят. Дремлют. Я тебе потом все о них расскажу. «А зачем ты все время кинжал носишь?» «Я муж, он, жена». Пристанут, ударю. В мешок, десять лопат песка, эмульсионка, завязать на телегу. Следующий, на телегу, следующий, на телегу. Но, Хайкара, не верти головой, не больше, чем всегда. Меняю план. Накопление воды водохранилище начну, как только поднимем дамбу на метр. Или как только с этой полянки весь песок выберем. Это уж что раньше получится. Если я сразу всю воду перекрою, речка высохнет. Крестьяне пойдут выяснять, что да почему. А если наполовину перекрою, забеспокоятся, конечно. Ну, жарким летом всякое бывает. Решено. Буду поднимать уровень воды вместе с дамбой. Ну, на полметра ниже. И если где размывать начнет, сразу увижу. Надо как-то отучить крестьян в этот лес ходить. Может скелетов пластмассовых в лесу накидать, сотни две-три, и в мельнице за стол посадить, пусть карты играют. А что, про заброшенные мельницы всегда страшные истории рассказывают. Закажу киберам изготовить четыре игровых автомата для игры в карты, в виде скелетов с горящими красными глазами. Посажу за стол, пусть играют на деньги, или на кости. Свет сделаю темно-темно-синим, почти фиолетовым. И выигравший будет смеяться страшным утробным смехом. Кто заглянет в окно, больше не захочет идти в этот лес. А еще можно голос сделать. Добрый, женский. Чтоб предупреждал. Уходите, мол, отсюда поскорее. Мочи нет, злые силы сдерживать. Не уйдете, и от вас одинский лет останется. Все, Кора, перерыв на обед. Все, Хайкара, ты на сегодня свою норму отработала. Теперь табак работать будет. Что ты мотаешь головой? Не хочешь работать? ай ай ай А еще рыцарским конем был. Не слышал, что ли? Труд сделал из обезьяны человека. Может, и из тебя, лодыря, сделает. Опять мотаешь головой. Не хочешь быть человеком? Вообще-то правильно. Настоящим человеком быть трудно. Слышал проблемы белого человека? Ну, какой то начитанный. Только зачем в пыли валялся? Кора тебя утром чистила-чистила, а ты в пыль и ноги кверху. Ну все, нет у меня больше сахара. Не заработал еще. Побегай часик, пока мы поедим. Кора, я вот о чем подумал. Как только вода поднимется на два метра, я сделаю временный глоток на половину высоты колеса. Пусть оно хоть четверть силы работает. Хоть в одну десятую. Тогда один кибер сможет нам помогать. Ну как идея?